Глава восьмая. Поднявшись на третий этаж, мы остановились у массивной дубовой двери. «Такая стоит целое состояние», — подумала я и спросила. «Это твоя квартира?» «Это квартира моих родителей. О своей я как-то еще не думал». «Мы будем жить с твоими родителями?» — огорчилась я. Родители здесь почти не появляются. Они живут за городом. Бабка оставила нам наследство большой частный дом. Если хочешь, можем устроиться у меня. В моем распоряжении двухкомнатная хрущевка, но зато своя. Это мы со временем решим. Рашид достал ключи и открыл замок. Перешагнув порог, я с любопытством огляделась по сторонам. Убранство квартиры было не бедным, но и не богатым. Глаза бросалось огромное количество книг. Я подошла к полке и взяла первый попавшийся томик. Это был блок. Ты читаешь блока? Удивилась я. «Никогда бы не подумала». «Мать увлекается», — смутился Рашид. «Она в институте преподает». «А почему ты думаешь, что я не могу любить классических поэтов?» «Не знаю. Ты ведь рынок контролируешь. А тот, кто такими делами занимается, стихами не увлекается». «Ну и напрасно ты так думаешь. Иногда я прихожу домой, падаю на диван и беру в руки книгу. Правда, в последнее время все чаще детективам предпочтение отдаю» но в детстве я знал много стихотворений наизусть. И не потому, что мамочка учить заставляла. Да, с квартирой мне не повезло. Во-первых, предки Рашида, если они нормальные люди, рано или поздно захотят вернуться в Москву. Не век же им на грядках в деревне колупаться. И что тогда? Разыгрывать из себя примерную невестку я не умею. а Значит, неизбежно начнутся ссоры, скандалы, взаимные упреки, А там и на развод не за горами. Как ни крути, надо разъезжаться. Предкам можно купить нормальную двушку в новом районе, а мы останемся здесь. Во-вторых, хорошая квартира не требует ухода. Начнем, конечно, с европейского ремонта. Ламинированный паркет, натяжные потолки, немецкая сантехника. Все надо предусмотреть. Отдельная статья — мебель. Мебель закажем за границей. Кое-что можно подобрать и у нас. Денег потребуется куча. А где их взять? Впрочем, о чем я думаю? Рашид в два счета решит любые проблемы. Лорочка, пойдем, я покажу тебе свою комнату. Голос Рашида вернул меня с небес на землю. Пойдем. Только мне бы хотелось, чтобы у тебя была не только своя комната, но и своя квартира. Не волнуйся, дорогая. Будет у нас с тобой отдельная квартира. Просто раньше я не нуждался в ней. Большую часть времени я проводил на работе или с друзьями. Теперь все по-другому. «Теперь у тебя появилась я. Ты просто обязан выполнять мои желания». «Какие, например?» насторожился Рашид. «Посмотри на меня. Мне не в чем ходить. Эти жалкие брюки у нормальных людей вызывают только смех. Недаром твой гарик принял меня за шлюху. Разве так должна выглядеть невеста достойного человека? Хочешь, не хочешь, а придется поездить по магазинам. Рынком я по горло сыта. Купим все, начиная от белья и кончая шубой» причем желательно ни одной. Я где-то слышала, что меха носят под настроение. Сегодня подойдет чернобурка, завтра соболь, а послезавтра элегантная норка. И потом, работа на свежем воздухе отнюдь не пошла мне на пользу. Кожа сухая, в пятнах. Фу, даже самой неприятно. А что подумают обо мне твои друзья или те люди, с которыми нам с тобой только предстоит познакомиться? Ну, ничего. Говорят, в косметических салонах можно исправить любые недостатки лицо полечим жидким азотом напитаем масками а заодно увеличим объем губ чтобы они выглядели более чувственными и сексуальными что увеличим выпучил глаза рашид объем губ повторила я зачем они у тебя и так хороши ты ничего не понимаешь они будут столь сексуальными что никакой мадам монро даже не снилась и кстати процедура совсем простая один укол геля и все Правда, она обойдется мне в кругленькую сумму, но это для тебя пустяки. Затем я наращу ресницы и ногти. И, конечно же, татуаж. Совсем забыла. Неплохо было бы привести в порядок зубы. Сам понимаешь, в дешевую клинику я не пойду. И обязательно солярий, педикюр, парафинотерапия рук. А теперь о фигуре. Дорогой, мне нужна коррекция. Какая еще коррекция? Ну, лишний вес мне пока сбрасывать рано... А вот ежедневные контурные обертывания, песотерапия, миоэлектростимуляция и массаж не помешают. Массаж я предпочитаю комплексный, включая даже эротический. В нем тоже есть свой кайф. Лора, прекрати. Когда ты, наконец, иссякнешь? Ты тут столько всего наговорила. Ты что, и раньше все это делала? Нет, конечно. Разве я похожа на дочь миллионера? Нет. Но ты, наверное, решила, что я сын миллионера. Мои родители — обычные преподаватели. Они живут на нищенскую зарплату. Они что, не берут взяток? Не берут. Вранье. Ты просто этого не знаешь. Они не посвящают тебя в свои дела. Взятки берут все, а преподаватели институтов тем более. Да что там брать со студентов? У них за душой ничего нет. Иногородние так вообще по ночам вкалывают, чтобы от голода не умереть. Студент студенту рознь. Я вот тоже жила со студентом. Умный такой был. В институт сам без блата поступил. А другие не напрягаются. Вот сколько отделений открыли. Учись не хочу. Ты хоть видел, какие там студенты учатся? Одеты с иголочки, иномарки каждый семестр меняют. Для них деньги – тьфу. Таких студентов просто грех взятку не поиметь. Мои родители – люди принципиальны, чтобы взятки брать. Что-то я не пойму тебя, Рашид. Кто меня будет содержать? Ты или твои родители? Неужели тех денег, что ты получаешь на рынке, не хватит на мои скромные нужды? В дорогих салонах Лора дерут сумасшедшие деньги. Я заехал на Тверскую подстричься. Десяти тысяч, как не бывало. Мне плохо стало. Так ведь и без штанов остаться можно. Ничего страшного. На любимых не экономят. Улыбнулась я. Но у тебя сумасшедшие запросы. «Да брось ты, Бывают запросики покруче. Скажи спасибо, что я равнодушна к драгоценностям, а то бы ты точно остался без штанишек. Век буду тебя благодарить. Послушай, а ты ненормальная. Где ты только набралась таких познаний? Телевизор смотрю, газеты читаю. Любую с женами новых русских и делаю для себя соответствующие выводы. Но я не новый русский. А какой ты? Старый, что ли? И не старый, и не новый. Обыкновенный русский. Такой же, как все. Какой же ты обыкновенный, если базар контролируешь. Если я базар контролирую, это еще не значит, что все собранные деньги себе оставляю. Меня на это дело большие люди поставили. Вот им и перепадает большая часть выручки. Ну, хорошо. Вот и собрал с коммерсантов деньги. Не могла успокоиться я. И куда ты их несешь? Как ты ими распоряжаешься? Прежде всего, я их подсчитываю. Часть пацанам отдаю в виде зарплаты, часть оставляю на нужды базара, а часть везу большим людям. Но ведь они не знают, сколько ты им должен принести. Не знают. Значит, им можно отдать самый мизер. Самый мизер не получится. Почему? Мне доверяют, Лора. Все считают, что я честный, а честным человеком быть приятно.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 Я осторожно выглянула из-за его плеча. На огромном кожаном диване развалившись сидел Костик и поигрывал пистолетом. Губы его дрожали, под глазами темнели синяки. Криво ухмыльнувшись, Костик снял пистолет с предохранителя. «Братишка, привет! Что-то ты долго до хаты добирался. Я тут уже торчу, черт знает сколько времени. А ты у нас, оказывается, фрейрок Жениться собрался».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 «Не хочу. В понедельник мы с Рашидом пойдем в ЗАГС. В субботу наша свадьба. Впереди такая жизнь, о которой я долго мечтала. Неужели этот обколотый придурок нажмет на курок, и все закончится?» «Нет». «Рашид, придумай что-нибудь», — жалобно пискнула я, вцепившись в руку жениха. Громкий выстрел заглушил мои слова. Увидев небольшую ровненькую дырочку в стене в тридцати сантиметрах от своей головы, я истошно взвыла.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 Пульс не прощупывался. Да, это конец. Упав Рашиду на грудь, я горестно застонала. Все-таки этот гад пристрелил его. Героинщик чертов. Покосившись на костика, я с ужасом обнаружила, что он зашевелился. Хватив пистолет, я подошла к нему и не целясь выстрелила в голову. Костик дернулся и затих. Мы в расчете, гнида. — сказала я и потеряла сознание. Очнувшись, я не сразу поняла, где нахожусь. И словатый запах пороха привел меня в чувство. «Рашид! Главное, Рашид! Это неправда, что он мертв. Он не может умереть. Он должен жениться на мне. Я отвезу его в больницу, и он обязательно очнется. В следующую субботу мы вряд ли поженимся, но я могу подождать». Дотащив Рашида до двери, я внезапно вспомнила о деньгах, спрятанных в диване, и бросилась в комнату. Как и следовало ожидать, никаких денег я не нашла. Скорее всего, Рашид соврал. Он просто тянул время. Он хотел использовать любой шанс, чтобы обезоружить Костик. В этой квартире нет сбережений и никогда не было. Рашид жил на широкую ногу и не успел сделать накопления. Шикарные машины, элегантные девочки, дорогие рестораны. Рашид не думал о завтрашнем дне и даже представить не мог, что когда-нибудь встретит меня. Костик сильно просчитался, заявившись сюда за деньгами. Тунув пистолет в карман, я подошла к Рашиду. Взглянув ему в лицо, чуть не закричала. Полуоткрытые глаза завалились, но заострился и посинел. Застывшие скрюченные пальцы были похожи на птичьи лапки. «Рашид, ты мертв?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 Я понимала, что пора уходить. В любую минуту сюда могут заявиться вологодские отморозки, и тогда мне придется несладко. Но оторваться от рашида, пусть даже мертвого, не было сил. Я вспомнила крепкий дом на краю заброшенной деревни. Первое, не робкие поцелуи в кромешной темноте запертого погреба. Наш первый сексуальный контакт в озерной воде, и твердое уверение. Я на тебе женюсь. Дотянувшись до невысокой тумбочки в углу, я взяла открытую пачку сигарет, зажигалку и нервно закурила. Сигареты оказались настолько крепкими, что перед глазами все поплыло. Неожиданно раздался громкий стук в дверь. Я с испугом втянула голову в плечи. Через несколько секунд стук повторился и стал более настойчивым. Сигарета выпала из рук и упала на пол, прожигая дорогой ковер. Рашид. «Мне страшно. Я боюсь», — прошептала я, доставая из кармана пистолет. Но дверь задубасили так, что, наверное, слышно было на другом краю Москвы. «Рашид! Рашит, Что мне делать, Рашид?» В каком-то оцепенении продолжала шептать я, вжимаясь в стену. В следующую секунду дверь распахнулась, и на пороге появился Гарик. Тот самый Гарик, который привез нас в эту квартиру несколько часов назад. «Не вздумай стрелять», — предупредил он. Я несколько раз звонил на сотовый, но Рашид так и не ответил. Решил заехать. У нас с пацанами возникли кое-какие вопросы, которые может решить только Рашид. Мне не хотелось вас беспокоить. Рашид давно дал мне ключи от своей квартиры. Это так, на всякий случай. Когда он надолго отлучался по делам, я тут за порядком присматривал. Он мне всегда доверял, знал, что я не возьму ничего лишнего. «А это тебе» сказал он, протягивая роскошный букет багряно-красных роз. «Извини, подруга, что я сразу не врубился». Опустив пистолет, я прошептала. «Рашида больше нет. Всё, что мог решить, он уже решил, и теперь от него ничего не зависит». Гарик шагнул в прихожую и только тут заметил безжизненное тело Рашида, распростёртое на полу. Застонав, он опустился на колени и стал трясти друга за плечи, словно надеясь, что тот живет. «Перестань. Не тревожь его», — безучастно сказала я. «А знаешь, цвет красивый». «Что?» — Гарик поднял голову и с испугом посмотрел на меня. «Я говорю, цвет красивый. Эти розы похожи на кровь. Желтые, белые, оранжевые меня не волнуют. Я люблю именно такие». «Не знаю, какие были, такие купил. Ты что, видела много крови?» «Нет», — пожала я плечами. «А ты зачем цветы купил?» «Как?» — опешил Гарик. «Вы же с Рашидом жениться собирались. Вот я и подумал, что стоит купить вам букет. Решил заехать, вручить, а то мы как-то не по расстались. Я всегда уважал его выбор. Я хотел сказать ему, что ничего не имею против. Если он решил жениться, то пусть женится. Только теперь он уже не женится». Немного помолчав, добавил он. Я опустилась на колени, достала из букета два самых красивых цветка и положила Рашиду на грудь. Гарик смахнул слезы и тихо спросил. «Ты его любила?» «Не знаю. Наверное, еще не успела полюбить». «В смысле?» «Мы слишком мало знали друг друга. Раньше он меня крышевал, вот и все. А настоящие отношения у нас начались совсем недавно. Он был отличным парнем, Гарик».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 Взяла пистолет и выстрелила. Не испугалась? Нет. Я хотела отомстить за Рашида. А ты молодец, похвалил меня Гарик, выходя в коридор. Рашид в самом деле не ошибался в тебе. Достав из кармана сотовый телефон, он быстро защелкал по кнопкам, зачем чертыхнулся и явно передразнивая кого-то сказал. Уважаемый абонент московской сотовой связи, к сожалению, на вашем лицевом счете нет денег. Для возобновления связи необходимо пополнить счет. Минимальная сумма 100 рублей. Чтоб они сдохли, мерзавцы. Не телефон, а прорва хренова. Принтят повсюду про всякие скидки, а от их скидок ни жарко, ни холодно. Телефон еще больше жрать начинает словно, не телефон. Недавно деньги кидал, а они уже кончились. Наверное, много говоришь. В том-то и дело, что мало. А стенку бы разбил эту трубку, но без нее никак. Это кому хотел позвонить? Пацанам. Ладно, поехали, пока не нагрянули. Куда? Дергать отсюда надо. А в любую минуту друзья Кости могут пожаловать. Как мы теперь подмогу вызовем, если телефон отключили? Придется на место ехать. Пацанов созывать. А с Рашидом что делать? Ничего не надо делать. Сегодня один из пацанов позвонит его матери и сообщит, что случилось несчастье. Мать приедет, естественно, сразу вызовет полицию. Мы пришлем к ней нашего человека. Он привезет деньги и поможет с похоронами. Место на нормальном кладбище мы выбьем. Поминки в центральном ресторане возьмем на себя. Ты хочешь сказать, что мы оставим Рашида здесь? Конечно. А ты предлагаешь забрать его с собой? Нет. Просто как-то не по-человечески оставлять его здесь. Мы же не преступники, и нам нечего бояться не забывая, что в дальней комнате лежит еще один труп. Костик это застрелила собственноручно. А за это, между прочим, дают срок, и немалый. Для нас по-любому будет лучше, если мать Рашида сообщит в полицию. Тебя тут никто не видел. А даже если и видел, то хрен найдет. А ментов зачем вызывать? Так положено. Если убили человека, то должна приехать следственная группа и зафиксировать факт убийства.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 Где пистолет, из которого ты убила Костика? У меня в кармане. Не забудь от него избавиться. Каким образом? Инь в реку, закопай поглубже. Но лучше отдай мне. Не отдам, решительно заявила я. Почему? Пистолетом я чувствую себя спокойно. Таким пистолетом, как у тебя, я бы никогда не чувствовала себя спокойно. Он же паленый. На нем труп висит.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 Я встала на колени, поцеловала Рашида в лоб и выпрямилась. Мне не хотелось расставаться с букетом, и я прихватила его с собой. Гарик щелкнул замком и вышел на лестничную площадку. «Даже не знаю, что мне теперь делать с этими ключами», — задумчиво сказал он, повертев связку в руках. «Больше они мне не понадобятся. На похоронах отдам матери». «Послушай, а ты какого черта букет взяла? Надо было в квартире оставить». «Зачем? Ты же мне его подарил. Значит, теперь он мой. Я уж как-нибудь решу, что мне с ним делать». «Я тебе ничего не дарил», — Покраснел Гарик. «Я вообще никогда бабам цветы не дарю. Я принес его вам с Рашидом». «А я и не баба. Я же тебе в невесты не набиваюсь. Я жена твоего лучшего друга». «Гражданская жена», — поправил меня Гарик. «Это точно». «Законной женой я так и не стала, но зато стала как бы вдовой. Если бы я вышла за Рашида замуж, то отобрала бы у тебя ключи от нашей квартиры в первый же день». «Хорошо, что ты не вышла за Рашида», — пробурчал Гарик, спускаясь по лестнице. «Так хоть у меня останутся теплые воспоминания о друге. Как ты собираешься выходить из подъезда с этими цветами?» «Обыкновенно. А в чем дело?» «В том, что нам нужно выйти из подъезда незамеченными. А с таким огромным букетом нас не заметит только дурак. Оставила бы их в квартире, и мороки никакой бы не было. Никакой мороки и не будет. Может, мы из другой квартиры выходим. Тут и другие люди живут. Другие-то, может, и живут, но убили одного. Мы вышли на улицу. В этот момент во двор влетел огромный джип прошида и, скрипнув тормозами, остановился около нас. Гарик толкнул меня на землю и выхватил пистолет. Раздались резкие хлопки. Из джипа высунулся молодой парень в черной рубашке и, прицелившись, выстрелил в меня. Зачем-то я прикрыла голову букетом. В этот момент джип развернулся и рванул из двора. Через несколько секунд он исчез из поля зрения. Гарик подбежал ко мне, схватил за руку и помог подняться. «Эй, подруга, ты жива?» — спросил он. «Этот букет спас мне жизнь», — тихо сказала я, показывая ему аккуратную дырочку в целлофановой упаковке. А ты говорил, что букет мне ни к чему? А он отвлек внимание. Некогда рассуждать. Быстро садись в машину. Эти выстрелы нам всю картину испортили. В любой момент сюда могут менты нагрянуть. Нужно срочно уносить ноги. Я села на заднее сиденье, положила цветы на колени и захлопнула дверцу. Гарик завел мотор, и машина рванула с места. Неужели букеты в самом деле отвлек внимание? Неожиданно спросил Гарик, оборачиваясь ко мне. Выходит, что так. Ну дела, покачал он головой. Ты счастливая подруга, который раз от смерти ушла. Да уж, счастье полные штаны. Кривилась я и закрыла глаза.